Глава первая. Взять ответственность за самого себя. Суть величия в способности реализовать себя как личность в обстоятельствах, когда другие предпочитают безумие. Оглянитесь назад. Вы заметили за спиной свою неизменную спутницу. В виду недостатка более благозвучных имён Назовем ее вашей смертью. Эту посетительницу можно бояться, а можно и использовать с выгодой для себя. Выбор за вами. Поняв, что смерть сулит бесконечность, а жизнь пугающе коротка, спросите себя: а стоит ли избегать заниматься тем, что мне действительно хотелось бы делать? А может, нужно жить именно так? Как хотят этого другие? Так ли уж важно копить вещи и не будет ли отказ от них именно тем жизненным путем, которым и надо следовать? Скорее всего, ваши ответы получится свести к нескольким словам: жить, быть собой, получать удовольствие, любить. Конечно, допустимо испытывать страх перед собственной смертью. С одной стороны, это чувство подавляет активность, но с другой, им можно и воспользоваться, чтобы помочь самому себе научиться жить, как говорится, на полную катушку. Прислушайтесь к словам Толстовского Ивана Ильича, когда он в ожидании прихода великого уравнителя размышляет над прожитыми годами, прошедшими под знаком полного господства со стороны окружающих и на жизнью, в которой он отказался от возможности распоряжаться своей судьбой ради того, чтобы вписаться в систему. А что, если вся моя жизнь была ошибкой? Ему пришло в голову, что это подозрение, казавшееся ранее совершенно невероятным, а именно мысль о том, что он прожил жизнь вовсе не так, как следовало бы, в конце концов может оказаться правдой ему представилось, что те едва заметные импульсы, которые он без промедления подавлял в себе, возможно и были чем-то настоящим, а все остальное фальшью. И тогда может статься все его служебные обязанности и весь уклад жизни его самого и домочадцев и все его светские и должностные интересы все это фальшь. Он попытался оправдать их в своих глазах и внезапно почувствовал слабость того, что защищал. Отстаивать было нечего. Когда в очередной раз станете размышлять, брать или не брать на себя ответственность за свою судьбу, Задайте себе такой немаловажный вопрос: как долго я собираюсь быть мертвым? И имея перед собой в перспективе эту вечность, можете уже сейчас выбрать собственный вариант. Если же вы не предпримите таких шагов, то остаток жизни проживете так, как считают нужным другие. Но коль скоро пребывание на земле столь быстротечно, Оно должно по крайней мере приносить удовольствие. Одним словом, это ваша жизнь. Делайте с ней то, что угодно вам. Счастье и ваш IQ. Принятие на себя ответственности за собственную жизнь подразумевает отказ от некоторых расхожих мифов. Возглавляет перечень этих мифов Утверждение, будто интеллект измеряется способностью решать сложные задачи, достижением определенного уровня в чтении, письме и счете, и умением быстро справляться с уравнениями. Такое представление об умственных способностях выдвигает в качестве критериев самореализации наличие формального образования и совершенства в книжных знаниях. Оно способствует выработке своего рода интеллектуального снобизма, что сопровождается появлением ряда деморализующих факторов. Нас приучили к мысли о том, что тот, кто обладает атрибутами большей образованности, кто силен в какой-то дисциплине, скажем, математике, естественных науках, имеет громадный словарный запас, усвоил массу ненужных фактов, овладел навыками быстрого чтения и тому подобное, уже может считаться интеллектуалом. Между тем, психиатрические больницы забиты пациентами, обладающими полным набором подобных верительных грамот, равно как и теми, кто таковых не имеет. Более близким к истине барометром интеллекта будет такая жизнь, каждый день и каждый миг, которой – отмечены печатью эффективности и счастья. Если вы счастливы, если каждое мгновение жизни наполнено тем, ради чего стоит жить, вас можно отнести к интеллектуалам. Умение решать задачи было бы полезным дополнением к вашему счастью, но если вы знаете, что и при вашей неспособности разрешить конкретную проблему Вы все равно можете выбрать для себя счастье или, как минимум, отказаться выбрать несчастье. То вы интеллектуальны. Вы умны хотя бы потому, что владеете главным оружием против пресловутого НС. Надеюсь, понятно, что это сокращение означает нервный срыв. Вероятно, вы будете изумлены, узнав, что такой вещи, как нервный срыв, попросту не существует. Нервы не рвутся. Вскройте кого-нибудь и поищите в нем эти самые порванные нервы. Ни за что не найдете. У людей разумных не бывает НС, потому что они умеют управлять собой. Им известно, как вместо депрессии выбрать счастье, ибо они умеют справляться со своими жизненными проблемами. Заметьте, я не сказал что они умеют решать проблемы. Вместо того, чтобы измерять свой интеллект по умению решать задачи, они оценивают его по способности поддерживать себе состояние счастья и собственной значимости, независимо от того, решается проблема или нет. Судить о том, насколько вы близки к истинной интеллектуальности, можно, исходя из того, Какие чувства вы предпочитаете испытывать в трудных обстоятельствах? Всем нам приходится бороться по большей части с однотипными жизненными неурядицами. Каждый, кто связан с другими людьми в каком бы то ни было социальном контексте, встречается с одними и теми же трудностями. Разногласия, конфликты и компромиссы составляют неотъемлемую часть того, что входит в понятие человеческих отношений. Точно так же денежные вопросы, процесс старения, болезни, смерть, природные катастрофы и несчастные случаи все эти события создают проблемы буквально каждому из нас. Но одни достойно встречают проблемы и не погружаются в бездеятельное уныние, считая себя самыми несчастными в мире а другие падают духом, лишаются способности эффективно действовать и зарабатывают НС. Те, кто рассматривает невзгоды как непременные условия человеческого существования и не считает мерилом счастья отсутствия проблем, и есть самые умные из нас. Кроме того, этих людей можно считать еще и самыми редкими обладание искусством полностью управлять собой предполагает наличие совершенно нового мыслительного процесса процесса, который может оказаться достаточно трудным, ибо слишком много сил в нашем обществе ополчилось против индивидуальной ответственности. Нужно верить в собственную способность к эмоциональным переживаниям, какое бы чувство вы ни предпочли для себя в данный момент. Это решающий фактор. По-видимому, многие из нас выросли воспитанными в вере, что эмоции нам не подвластны. что гнев, страх и ненависть, равно как и любовь, экстаз и наслаждение, посещают нас по воле случая. Мы не управляем ими, а лишь принимаем как данность. Грустные события естественным образом навивают на нас печаль, и нам остается лишь уповать на скорое пришествие событий радостных, которые принесут с собой более приятные эмоции. Выбор эмоций. Чувство это не просто эмоции, посещающие нас от случая к случаю, скорее это реакции, которые мы выбираем для себя сами. И если мы владеем собственными эмоциями, то не станем реагировать так, чтобы наносить вред самим себе. Осознав, что в ваших силах испытывать лишь те эмоции, которые вам по душе, вы тем самым станете на путь к интеллекту. Путь, на котором не встретишь обходных троп, ведущих и это. Он будет для вас новым, ибо вы начнете рассматривать любую эмоцию скорее как выбор, а не как непременное жизненное условие. В этом и состоит сущность личной свободы. Развеять миф о неспособности отвечать за свои эмоции можно с помощью логики, воспользовавшись простым силлогизмом логическим построением, содержащим главную предпосылку, второстепенную предпосылку и заключение, базирующееся на непротиворечивости этих двух предпосылок. Вы можете начать процесс взятия под контроль собственных мыслей и эмоций. Логичный силлогизм. Основная предпосылка. Аристотель мужчина. Второстепенная предпосылка: у всех мужчин на лице имеется растительность. Заключение: у Аристотеля на лице имеется растительность. А логичный силлогизм. Основная предпосылка: у Аристотеля на лице имеется растительность. Второстепенная предпосылка: у всех Мужчин на лице имеется растительность. Заключение. Аристотель мужчина. Отсюда понятно, что при обращении к логике нужно следить за тем, чтобы ваши основная и второстепенные предпосылки были согласованы друг с другом. Во втором примере Аристотель с таким же успехом мог бы быть обезьяной или кротом. С помощью приведенного ниже логического упражнения вы можете навсегда проститься с мыслью, а не управлять собственным миром эмоций. Основная предпосылка: я могу управлять своими мыслями. Второстепенная предпосылка: мои чувства исходят из моих мыслей. Заключение: я могу управлять своими чувствами. Таким образом, основная мысль ясна. Вы можете думать о чем соблагоразудится. И если какая-то мысль внезапно взбредет вам в голову, скажем, вы сами предпочли ее туда пустить, хотя, возможно, и не знаете почему, вы вольны эту мысль изгнать и удержать свой психический мир под контролем. Если я скажу, Думаете о малиновой антилопе, вы можете превратить антилопу в зеленую, Сделать из нее африканского муравьеда, либо можете думать о чем угодно, только вы управляете всем, что приходит вам в голову. Если я еще не убедил вас, просто ответьте на один вопрос. Если не вы управляете своими мыслями, то кто же? Может, ваша вторая половина, начальник или мамочка. И если именно они управляют тем, о чем вы думаете, отошлите их на психотерапию, и вам сразу же станет лучше. Но на самом деле вы же знаете, что это не так. Вы и только вы держите под контролем свой мыслительный аппарат. Разве что за исключением экстремальных случаев вроде мозговой атаки или экспериментов по внушению психологических установок, но их нельзя рассматривать как естественную часть жизни. Ваши мысли принадлежат только вам. Они ваша собственность, и вы можете держать их в себе, изменять их, делиться ими или обдумывать их. Никто другой не в силах ни проникнуть в ваши мысли, ни завладеть ими. Вы действительно управляете своими мыслями, и мозг ваша собственность, которой вы вольны распоряжаться по своему усмотрению. И второстепенная предпосылка ваших действий, если обратиться к результатам исследований и к своему же здравому смыслу, тоже вряд ли нуждается в обсуждении. Любому чувству, эмоции обязательно предшествует мысль. Исключите из этой связи мозг и ваша способность чувствовать, тотчас испариться. Чувство есть не более чем физическая реакция на мысль. Кричите ли вы, заливаетесь ли румянцем, чувствуете ли учащение сердцебиения или переживаете любую Из бесконечного множества мыслимых эмоциональных реакций каждый раз вы предварительно получаете сигнал из своего мыслительного центра. И если этот центр окажется поврежденным или замкнувшимся на чем то вы не сможете испытать ни одной эмоциональной реакции. А при определенных видах поражений мозга вы можете вообще утратить чувствительность к физической боли. И тогда даже поджаривание вашей руки на плите не вызовет у вас никаких болезненных ощущений. Таким образом, телесные ощущения невозможны без участия мыслительного центра. Какое бы чувство вы ни переживали, ему всегда предшествует мысль. А если мозг перестанет работать, вы потеряете способность чувствовать. Отсюда с неизбежностью вытекает Следующее заключение. Если вы контролируете свои мысли, а ваши чувства исходят из ваших же мыслей, значит, вы способны управлять и собственными чувствами. И вы действительно управляете своими чувствами, перерабатывая вызывающие их мысли. Проще говоря, ситуация такова: Вы полагаете, будто в вашем несчастье виноваты какие-то обстоятельства или люди. Но на самом деле это не так. Несчастным вы делаете себя сами благодаря тому, что думаете о роли этих людей или обстоятельств в вашей жизни. Умение стать свободным и здоровым индивидуумом означает обретение способности мыслить другим образом. Изменив свои мысли, вы начнете чувствовать по-иному, и это будет вашим первым шагом к личной свободе. Чтобы рассмотреть действие этого силлогизма в более конкретном личностном аспекте, обратимся к истории с Кэллом, молодым чиновником, долго страдавшим из-за того, что начальник был о нем невысокого мнения, считая не очень умным. Кэл мысль о боссе мучила. Однако если бы Кэл не знал, что на взгляд босса он тупица, неужели его страдание было бы таким же сильным? Разумеется, нет. Как можно горевать о том, чего не знаешь? Поэтому Кэлла несчастным делала вовсе не то, что думал или чего не думал о нем его шеф. Несчастным его делали собственные мысли. Более того, кэл сам себя делал несчастным, допуская, что мысли какого-то другого человека для него важнее собственных. Подобная логика приложима к любым событиям, обстоятельствам и мнениям. Чья-то смерть сама по себе не вернет вас в печаль. Вы начинаете горевать лишь получив известие о кончине, поэтому причина страданий не в самом факте смерти, а в том, что вы говорите себе по этому поводу. Ураганы как таковые не вызывают чувства подавленности. Угнетенное состояние есть сугубо человеческое свойство. И если вас угнетает известие об урагане, значит, оно вызвало в вас мысли, которые и повергают вас в состояние подавленности. Отсюда Вовсе не следует, что вы должны делать вид, будто ураганы доставляют вам удовольствие. Тем не менее, полезно будет спросить себя: с какой стати я должен расстраиваться? Разве это хоть как-то поможет мне успешнее противостоять натиску урагана? Вы выросли в культурной среде, которая утверждает, что человек не отвечает за свои чувства. Хотя рассмотренный выше силлогизм доказывает обратное. Вы заучили множество фраз, чтобы отгородиться от того факта, что на самом деле вы сами управляете своими чувствами. Вот краткий перечень таких фраз, которые люди не устают повторять. Вдумайтесь в смысл, который они несут. Вы обижаете меня. Когда ты рядом мне становится дурно. Я не могу чувствовать иначе. Я просто сержусь и не спрашивай почему. Меня от него тошнит. Я боюсь высоты. Вы ставите меня в неловкое положение. Она меня по-настоящему раздражает. Вы прилюдно выставили меня дураком. Этот список можно продолжать до бесконечности каждое такое высказывание несет сообщение смысл которого в том что вы не отвечаете за свои чувства а сейчас не лишний будет переписать этот список заменив фразы более точными то есть верно отражающими тот факт что за ваши чувства отвечаете вы сами и что они исходят из тех мыслей которые возникают у вас по тому или иному поводу Я сам себе обидел тем, что наговорил себе по поводу вашей реакции на мои действия. Мне становится дурно от самого себя. Я мог бы испытывать и иные чувства, но предпочитаю расстраиваться. Я решил рассердиться, потому что обычно мне с помощью своего гнева удается манипулировать окружающими. Ибо они полагают, будто это я управляю ими. Мне становится тошно от самого себя. Я сам себя пугаю высотой. Я сам себя ставлю в неловкое положение. Я раздражаюсь, как только оказываюсь около неё. Я сам себя выставил дураком, относясь к твоим высказываниям более серьезно, чем к собственным, полагая к тому же, будто и другие делают то же самое. Возможно, вам покажется, что приведенные в первом списке фразы не более чем обороты речи, которым не стоит придавать особого значения. Однако эти простые обороты речи в условиях нашей культуры превратились в клише. Если вы действительно так думаете, то спросите себя, почему не превратились в клише утверждения из второго списка. Ответ связан с особенностями культуры, которая прививает мышление, базирующееся на фразах из первого списка и отвергает логику фраз из второго. Таким образом, можно сделать только один вывод: Вы и есть тот человек, который несет ответственность за свои ощущения. Ваши эмоции являются отражением ваших мыслей, и вы можете научиться смотреть на все в окружающем вас мире по-иному, если наберетесь решимости. Подумайте, стоит ли быть несчастным, расстроенным или обиженным, а затем тщательно проанализируйте мысли, вызывающие вас эти обессиливающие чувства. Трудная задача научиться не быть несчастным. Перестроиться на новое мышление не так-то просто. Вы уже свыклись с определенным набором мыслей и следующих за ними обессиливающих эмоций. Избавиться от этой груды привычных мыслей, укоренившихся за все прошедшие годы, Достаточно трудно. Легко быть счастливым, но научиться не чувствовать себя несчастным может оказаться делом достаточно нелегким. Счастье есть не что иное, как естественное состояние личности. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на маленьких детей. Что дается с трудом, так это отучение себя от всех должен или обязан усвоенных в прошлом. умение владеть собой начинается с осознания. каждый раз произнося фразы вроде он ранит мои чувства ловите себя на этом а делая что-то оцениваете что именно вы делаете в данный момент новое мышление требует осознания мышления старого вы свыклись с психологическими стереотипами, заставляющими отыскивать мотивы ваших ощущений во внешнем мире, и потратили не одну тысячу часов на то, чтобы освоиться с таким мышлением. Теперь вам придется посвятить не меньше времени овладению новым мышлением, которое предполагает ответственность индивидуума за собственные чувства. Это трудно, невероятно трудно, но это еще не причина для отказа. Вспомните, как учились управлять автомобилем с ручным переключением коробки передач. Перед вами стояла проблема, казавшаяся непреодолимой. Педалей три, а ног для управления всего две. Вы начали с осознания сложности задачи. Педаль следует отпускать медленно, иначе автомобиль тронется рывком. Жгать на педаль газа нужно с такой же скоростью, с какой отпускается педаль сцепления и так далее. Миллион мысленных сигналов. Мозг в постоянном напряжении, что сейчас делать? Сначала происходит осознание, а уже затем после тысяч проб, ошибок и новых попыток приходит день, когда вы садитесь в свой автомобиль и едете. Никаких тебе глохнущих моторов, никаких рывков, а главное никаких мыслей. Управление автомобилем с ручной коробкой передач становится для вас второй натурой. Но чего это стоило? При великих трудов и бесчетных моментов когда от вас требовалось думать, вспоминать и работать. Итак, вы со своим мозгом при необходимости можете решать физические задачи, вроде отработки согласованности действий рук и ног при вождении автомобиля. Подобный процесс характерен и для мира эмоций. Только вот знают о нем немногие. Человеку, чтобы овладеть разными жизненными навыками, потребовалось неустанно закреплять их на протяжении всей предыдущей жизни. И теперь он чувствует себя несчастным, сердится, обижается и расстраивается чисто автоматически, просто потому что когда-то научился думать именно так, а не иначе. Он принимает свое поведение как должное, и ему даже в голову не приходит его изменить. Но ведь как человек приучил себя быть несчастным, сердитым, обиженным или расстроенным, точно так же он может и научиться не переживать этих вредных для него самого эмоций. Скажем, визит к дантисту для вас всегда мучительное переживание, непременно ассоциирующееся с болезненными ощущениями. Вы чувствуете, что ничего хорошего этот визит не сулит, и все твердите себе: "Терпеть не могу эту бор-машину". Но все это не более чем заученные реакции, и вам вполне по силам сделать так, чтобы данное переживание вместо того, чтобы изводить вас, стало приятной и даже захватывающей процедурой. Действительно решившись подключить к работе свой мозг, вы могли бы превратить звук бор-машины в сигнал к началу восхитительного сексуального переживания и всякий раз, заслышав знакомое жужжание, сумели бы вызывать в памяти моменты наивысшего экстаза, когда либо выпадавшего на вашу долю можно подобрать этим ставшим привычным болезненным переживаниям иную замену, несущую новые и приятные ощущения. Разве не интересно, отказавшись от застарелых взглядов, призывающих к безропотному терпению, принять всю ответственность на себя и организовать атмосферу стоматологического кабинета на свой лад? Возможно, вы скептичны по натуре, И возразите в ответ: Я могу думать о чем угодно, но едва дело доходит до сверления зубов, как мне опять становится дурно. Вспомните свой опыт с ручной коробкой передач, когда вы действительно поверили, что можете водить этот автомобиль. Мысль становится верой, если работаешь над ней постоянно а не просто попробуешь разок и отступаешь, прикрываясь тем, что у тебя с самого начала ничего не вышло. Принятие на себя ответственности за собственные поступки подразумевает нечто большее, чем просто примерку новых мыслей. Оно требует решимости быть счастливым и умение успешно противостоять любым мыслям которые повергают в вныне и лишают способности действовать. Выбор ваша окончательная свобода. Если вы все еще полагаете, будто не сами выбираете для себя состояние несчастья, попробуйте вообразить такую ситуацию. Всякий раз, когда вы впадаете в отчаяние, вас повергают какой-нибудь достаточно неприятной процедуре. Скажем, запирают на длительное время одного в комнате или напротив, вынуждают постоянно находиться в переполненной кабине лифта. Лишают пищи или заставляют есть блюдо, совершенно омерзительное на вкус. Или же вам приходится помучиться, причем не из-за собственных душевных терзаний, а от физической боли, которую будут причинять какие-то посторонние лица. Словом, представьте, что вас подвергают одному из этих наказаний и так продолжается до тех пор, пока вы не избавитесь от всех своих несчастливых чувств. И как долго, по-вашему, вы будете продолжать цепляться за них? Скорее всего, довольно быстро вы возьмете себя в руки Следовательно, суть не в том, сможете ли вы овладеть своими чувствами, а в том, станете ли вы это делать. Что вам нужно вытерпеть прежде, чем решиться на такой выбор. Некоторые выбирают безумие, лишь бы не делать этого шага. Другие просто сдаются и влачат жалкую жизнь ибо дивиденд в виде сострадания со стороны окружающих представляется им предпочтительнее счастье, которое было бы наградой за потраченные усилия. Весь вопрос в способности индивидуума предпочесть счастье или по меньшей мере не выбрать для себя безрадостное существование в любой момент жизни. Возможно, такая позиция кое-кому покажется чересчур категоричной, но прежде чем оспорить ее, нужно внимательно взвесить все за и против ибо отказ от нее означает предательство в отношении самих себя отвергнуть ее значит верить что не вы а кто-то другой ответственен за вас однако выбор в пользу счастья может оказаться легче чем столкновение с проблемами ежедневно вторгающимися в вашу жизнь и коль скоро во власти индивидуума предпочесть радость несчастью, он точно так же в мириаде событий повседневной жизни волен выбирать поведение, ведущее не к тому, чтобы вредить самому себе, а к самореализации. Скажем, если вы проводите много времени за рулем, то шансы на то, что вы часто застреваете в транспортных заторах, довольно велики. Попав в пробку, вы злитесь, клянете всех прочих водителей, осыпаете бранью пассажиров, выплёскиваете свои эмоции на всех, кто оказался в пределах досягаемости. И оправдываете свое поведение тем, что уличное движение вечно вас раздражает, что вы просто выходите из себя, попадая в дорожную пробку. Если это так, вы привыкли думать что-то определенное относительно себя и собственного поведения в потоке городского транспорта Ну а если вы решитесь думать по-иному если предпочтете использовать свой разум творчески на это уйдет некоторое время но можно научиться говорить себе нечто новое освоиться с новыми формами поведения скажем, начать посвистывать, петь, диктовать на магнитофон устные сообщения, а то и попробовать задерживать свои вспышки гнева секунд на 30. Вам не нужно учиться любить дорожное движение со всеми его не самыми приятными сторонами. Вовсе нет. Нужно просто решиться покончить с душевным дискомфортом нужно медленно, но последовательно заменить эмоции, наносящие вам вред, новыми, здоровыми чувствами и привычками. Вы сможете по своему выбору делать любое переживание приятным и не требующим полной отдачи сил. Занудные вечеринки и заседания всевозможных комиссий вот плодородная почва для выбора новых ощущений. Как только почувствуете, что вас начинает одолевать скука, заставьте мозг работать творчески. Сделайте, например, важное замечание, направьте ход дискуссии в новое русло или начните обдумывать первую главу своего романа. А то и разработайте в конце концов план, который впредь поможет вам избегать подобных мероприятий. Активное использование мозга предполагает оценку людей и событий, которые досаждают вам больше всего, и последующее решение дать себе новую психологическую установку, обратить эти неблагоприятные факторы в свою пользу. Если обычно вас раздражает низкий уровень обслуживания в ресторане, В первую очередь, напомните себе, почему не следует сердиться, если кто-то ведет себя не так, как вам хотелось бы. Не будет ли слишком много чести тратить свои нервы на кого-то, особенно если этот кто-то занимает столь незначительное место в вашей жизни. Затем выработайте приемы, направленные на смену обстановки или покиньте ресторан. Или сделайте еще что-нибудь. Но ни в коем случае не следует просто сидеть и возмущаться. Пусть ваш разум работает на вас, и в конце концов вы выработаете потрясающую привычку не расстраиваться, если что-то идет не так, как надо. Предпочтите здоровье болезни. С тем же успехом можно по своему усмотрению избавиться от ряда физических недомоганий, если они не вызваны определенными расстройствами органического характера. К числу распространенных физических недугов, часто не связанных с нарушениями физиологических функций, можно отнести головные боли, боли в позвоночнике и желудке, повышенное давление, кожные заболевания, судороги, скоротечные боли и тому подобное. Одна из моих клиенток утверждала, что на протяжении последних четырех лет она каждое утро мучается головными болями. Ежедневно в 6:45 утра у нее начинается приступ, после чего она принимает болеутоляющие таблетки. При этом о своих жестоких мучениях она извещает всех друзей и сослуживцев. Женщину удалось убедить в том, что боли появляются по ее собственному желанию, что по сути для нее это возможность быть замеченной, возможность пробудить в окружающих сочувствие и жалость к себе. Но она может исцелиться, для начала попробовав перемещать Место локализации болей из точки, расположенной примерно по центру головы, ближе к височной области. Словом, чтобы научить клиентку управлять болью, для начала нужно было сделать так, чтобы она могла менять место локализации боли. На следующее же утро клиентка проснулась в 6:30 и лежа в кровати стала дожидаться появления боли. Когда приступ начался, ей удалось силой мысли переместить центр локализации боли в другую область головы. Так, дав себе новую установку, женщина в конце концов смогла добиться полного прекращения головных болей. Все больше фактов говорит пользу того, что люди способны выбирать для себя даже такие недобогания, как опухоли, в том числе и рак, грипп, артриты, болезни сердца, несчастные случаи и много других недугов, возникновение которых всегда считалось делом случая. При работе с пациентами, которых принято называть неизлечимыми, Некоторые исследователи постепенно приходят к убеждению, что внушение пациенту мысли отказаться от желания иметь болезнь в какой бы то ни было форме может оказаться средством нейтрализации внутреннего убийцы. Представители отдельных культур трактуют боль именно таким образом и полностью контролируя рассудочную деятельность ставит тем самым знак равенства между понятиями самообладания и мозгообладания. Головной мозг, состоящий из десятков миллиардов рабочих клеток, обладает объемом, который позволяет усваивать материал со скоростью до десяти новых фактов в секунду. По самым осторожным оценкам, мозг человека может хранить массив информации, эквивалентной ста триллионам слов. Однако задействуем мы лишь ничтожную часть пространства данного хранилища. И этот могучий инструмент, который мы всегда носим с собой, куда бы ни шли, может быть направлен на реализацию совершенно фантастических идей. Перелистывая страницы книги, не забывайте об этом. И старайтесь выбрать для себя новые пути мышления. Только не спешите называть этот вид самоконтроля шарлатанством. Большинство врачей время от времени приходится иметь дело с пациентами, намеренно выбравшими для себя то или иное физическое недомогание, хотя объективной физиологической причины для его возникновения не было. Многие пациенты припоминали как они таинственным образом заболевали, столкнувшись с трудными обстоятельствами, или же напротив, оставались на ногах в моменты, когда болеть было ну никак нельзя, и оттягивали проявление болезни, например, той же лихорадки, до момента, пока некое важное событие не становилось свершившимся фактом, и только потом уже просто падали. Мне самому известен случай с 36-летним мужчиной, который тяготился своим на редкость, неудачным браком. 15 января он принял твердое решение, что уйдет от жены 1 марта. Но 28 февраля у него появились симптомы лихорадки, температура поднялась до 40 градусов, начались неудержимые приступы рвоты. И такое повторялось регулярно. Стоило ему настроиться на развод, как его одолевал грипп или расстройство желудка. А все потому, что таким был его выбор. Ему легче было заболеть, чем стать лицом к лицу с чувством вины, страха, стыда и совсем тем неизвестным, что несет с собой развод. Вслушайтесь в рекламу, которая обрушивается на вас с экранов телевизоров. Я биржевой маклер. Мне вообразить, в каком напряжении я постоянно нахожусь и как страдаю от головных болей. Но достаточно принять эту пилюлю, и боль как рукой снимает. Тем самым посылается сообщение человек определенного рода занятий, скажем, учитель, чиновник или просто родитель, не может контролировать свое самочувствие а поэтому должен полагаться на нечто, способное сделать это за него. Подобными сообщениями нас пичкают изо дня в день. Их подтекст совершенно ясен: мы беспомощные узники, нуждающиеся в ком-то или в чем то еще, что делал бы все за нас. Но это полная бессмыслица. Только нам самим по силам изменить судьбу к лучшему и стать счастливыми. Для этого надо взять под контроль свой образ мыслей, а затем стараться чувствовать и поступать сообразно собственным предпочтениям. Уход от бездействия. Оценивая свои возможности в отношении выбора счастья, помните о таких явлениях, как Иммобилизация, остановка, сковывание верных индикаторах негативных эмоций в жизни. Возможно, вы думаете, что временами полезно испытывать гнев, враждебность, робость и другие подобные чувства, а потому и не желаете расставаться с ними. Здесь все зависит от степени иммобилизации которую повергает вас переживание конкретной эмоции. И мобилизация может меняться от полной неспособности действовать до легкой нерешительности и сомнений. Испытывая гнев, вы лишаетесь способности говорить, чувствовать или выполнять какие-то действия. Если это так, то он лишает вас подвижности. Ваша застенчивость не дает вам встречаться с людьми, с которыми вы хотели бы познакомиться поближе. Если это так, то вы впадаете в состояние имобилизации и тем самым лишаетесь переживаний, которые по праву принадлежат вам. Чувство ненависти и ревности помогает вам нажить язву или поднимает кровяное давление. Оно мешает вам эффективно работать на службе. Вам не дает заснуть или заниматься любовью негативная эмоция, которую вы испытываете в данный момент. Это все признаки имобилизации. Имобилизация состояние любой степени тяжести, пребывая в котором вы не способны действовать в той мере, Какой вам хотелось бы? Если какие-то чувства доводят вас до подобного состояния, следует найти основания от них избавиться. Ниже представлен краткий перечень возможных признаков состояния имобилизации. Они поданы в порядке возрастания степени имобилизации от незначительной до сильной. Вы и мобилизованы, если Не можете вопреки желанию, ласково разговаривать с супругом или супругой и детьми. Не можете работать над интересующим вас проектом. Не можете исполнять супружеские обязанности, хотя желание у вас есть. Сидите целый день дома, погрузившись в невесёлые размышления вам не дает играть в гольф, теннис или в другие игры какое-то переживание, оставившее после себя горький осадок. Не можете познакомиться с человеком, который вам нравится. Избегайте вступать с кем-то в беседу, хотя и понимаете, что даже простого жеста было бы достаточно, чтобы улучшить ваши отношения. Не можете заснуть из-за того, что вас что-то беспокоит. В моменты гнева теряете способность ясно мыслить. Говорите оскорбительные слова любимому человеку. Ваше лицо непроизвольно подергивается, или вы настолько взвинчены, что теряете способность действовать так, как вам хотелось бы. Проявления имобилизации многообразны. Практически любая негативная эмоция в той или иной степени приводит к имобилизации. И уже одно это является веской причиной для полного вытеснения подобных эмоций из своей жизни. Вероятно, вы можете припомнить, как они отражались на вашем поведении, когда вы Например, сердиты кричали на маленького ребенка, стараясь подчеркнуть тем самым, насколько сильно вы не хотите, чтобы он играл на улице. Если сердитый тон служит лишь средством повышения действенности ваших распоряжений, такую стратегию нельзя не признать разумной. Но если крик в адрес окружающих не имеет ничего общего с воспитательными средствами и вызван лишь вашим дурным настроением, значит, вы утратили подвижность, вы иммобилизованы и самое время подумать о выборе новых приемов, которые помогут достичь цели, как в данном случае, оградить вашего ребенка от влияния улицы не прибегая к необходимости испытывать вредные для вас чувства. Подробнее о том, как справиться с гневом, вы узнаете в главе 11. -й. Как важно жить в настоящем. Единственный способ борьбы с состоянием иммобилизации, каким бы слабым оно ни было, состоит в том, чтобы научиться жить в своем настоящем умение жить в настоящем не терять связи с вашим сейчас лежит в основе эффективной жизни если задуматься по существу никакого иного момента в котором человек живет, не найти есть только настоящее а будущее это всего лишь очередной момент настоящего в котором буде жить не раньше, чем когда он наступит. И это можно утверждать наверняка. Его нельзя прожить, пока оно не пришло. Проблема однако в том, что мы живем в рамках культуры, игнорирующей настоящее. Копите на будущее, думайте о последствиях, не будьте гедонистами, стройте планы на пенсионный период. Вот лозунги этой культуры. Стремление уйти от мгновения настоящего стало в нашей культуре почти болезненным. Нас непрерывно приучают к мысли, что надо жертвовать настоящим ради будущего. Доведённая до своего логического завершения такая позиция есть не просто уход от радости сегодняшнего дня, но и отказ от счастья навсегда. Наступившее будущее превращается в настоящее, и нужно опять использовать его на подготовку к лучшему будущему. В итоге счастье, вечно откладываемое на завтра, так и остается несбыточным. Такая болезнь ухода от настоящего принимает самые разнообразные формы. Вот четыре типичных примера подобной тактики уклонения. Миссис Селифорд решает пойти в лес, чтобы слиться с природой и соприкоснуться с мгновениями своего настоящего. Придя туда, она некоторое время бесцельно блуждает в мыслях, затем начинает вспоминать, всё ли успела сделать перед тем, как уйти. Дети, бакалейная лавка, дом щита вроде все в порядке. Спустя какое-то время ее мысли уносятся вперед, ко всем тем делам, которыми ей предстоит заняться по возвращении с прогулки. Так проходит ее настоящее, занятое мыслями о событиях прошлого и будущего, и редкая возможность насладиться мгновениями настоящего среди природы упущена безвозвратно. Миссис Сэндишор Ездит развлекаться на острова и весь свой отпуск проводит, греясь на солнце. Не ради удовольствия ощутить прикосновение к телу солнечных лучей, но в предвкушении того, что скажут ее приятельницы, когда она вернется с таким бесподобным загаром. Ее сознание в будущем, и когда это будущее наступит, Она будет сожалеть, что уже нельзя вернуться на побережье и понежиться на солнце. Если кто-то полагает, будто общество не непричастно к насаждению таких взглядов, пусть задумается над призывом одной компании, выпускающей лосьон для загара. Воспользуйтесь нашим продуктом, и по возвращении домой вас будут ненавидеть еще сильнее. Мистера Нейл Н. Прееръ донимает проблема импотенции. Когда он переживает моменты настоящего в обществе жены, его сознание отсутствует, уносясь к прошлым или предстоящим событиям, а настоящее просто проносится мимо. Когда же ему наконец удается сосредоточиться на настоящем и приступить к исполнению супружеского долга, он воображает на месте жены другую женщину. А в это время жена предаётся фантазиям о своем отсутствующем любовнике. Мистер Бен Файшен читает учебник, изо всех сил стараясь не отвлекаться. Внезапно он осознает, что прочел всего три страницы. А между тем его мысли блуждают неведомо где. Он не усвоил ни одной идеи. Мозг отказывался воспринимать изложенный на этих страницах материал, хотя Бен буквально впивался глазами в каждое слово. Он лишь номинально участвовал в ритуале чтения, тогда как моменты его настоящего были заполнены мыслями о просмотренном накануне фильме или тревогой за исход завтрашнего экзамена. Настоящее это неуловимое время, которое всегда с вами. Можно наполнить его великолепными переживаниями, если дать себе затеряться в нем. Упивайтесь каждым его мгновением, отстранившись от прошлого, которое ушло, и от будущего, которое придет в свое время. Используйте этот момент без остатка, ведь он единственное, чем вы располагаете. И помните, что желать, предвкушать и сожалеть наиболее распространённый и опасные виды тактики ухода от настоящего. Нередко уход от настоящего ведет к деризации будущего. Представляется, будто в один прекрасный момент будущего жизнь волшебным образом изменится. Все станет на свои места, и вы обретете счастье. И когда это особое событие окончание школы, свадьба, рождение ребенка, продвижение по службе наконец произойдет, вот тогда и начнется настоящая жизнь. Однако, гораздо чаще, чем хотелось бы, это событие приносит с собой разочарование. Оно никогда не дотягивает до уровня ваших мечтаний. Вспомните хотя бы ваш первый сексуальный опыт. После всех ожиданий вы не ощущаете ни оргазма в масштабов, ни эпилептических конвульсий, скорее вас разбирает насмешливое любопытство. С какой стати вокруг всего этого развивается такая машиной возня? Возникает чувство вроде и это все?» разумеется, если событие не оправдывает ваших ожиданий, можно выйти из состояния подавленности и вновь заняться идеализацией будущего. Но не позволяйте этому порочному кругу стать вашим образом жизни тот же разорвите его, обратившись к какой-нибудь задаче, требующей от вас полной самореализации в настоящем. Еще в 1903 году Генри Джеймс в романе Послы дал такой совет: "Берите от жизни все, что можете. Было бы ошибкой поступать иначе. Не имеет особого значения, что именно вы делаете, пока у вас есть жизнь ведь если ее не станет что тогда вы будете иметь что упало то пропало и не нужно заблуждаться на этот счёт самое подходящее время это любое время которым ты пока еще имеешь счастье распоряжаться так живите оглянувшись на прожитую жизнь По примеру Толстовского Ивана Ильича вы обнаружите, что из сделанного лишь немногое вызывает у вас чувство сожаления, но действительно вызывает досаду то, чего вы не сделали. Вывод напрашивается сам собой: сделайте это, научитесь ценить настоящее. Хватайте каждую секунду от жизни и смакуйте ее. Тратя бесценные моменты настоящего на эмоции, которые вам вредят, вы безвозвратно теряете мгновение жизни. Мотив осознания мгновения настоящего проходит через все страницы нашей книги. Те, кто знает, как не пропустить эти мгновения и выжить из них максимум возможного, выбрали свободную, эффективную и приносящую чувство удовлетворенности достигнутым жизнь. Сделать такой выбор может каждый. Пусть целью станет рост, а не стремление избавиться от недостатков. В стремлении индивидуума достичь в жизни той степени счастья и самореализации, которую он сам для себя определил, В качестве побудительного мотива могут выступать его потребности. Условно их можно разделить на две категории. Чаще всего встречается так называемая мотивация несовершенством, вызванная желанием избавиться от недостатков. Но более полезным стимулом является мотивация развитием, обусловленная стремлением к росту. Если поместить под микроскоп камешек и внимательно на него посмотреть, то будет очевидно, что с ним ничего не происходит. Камешек остается неизменным. Но если под тем же микроскопом понаблюдать за кораллами, то можно увидеть, как они растут и меняются. Отсюда вывод: коралл живая материя, камень неживая. Как отличить живой цветок от засохшего? Живым будет тот из них, который растет. Следовательно, тот, кто растет, живет. Это правило распространяется и на область психологии. Если вы растете, вы живы. Если же не растете, возможно, вы уже мертвы выбрать в качестве источника мотивации желание расти, а не необходимость избавиться от недостатков по силам любому. Для этого достаточно проникнуться мыслью, что расти как личность, совершенствоваться и становиться более значимым можно всю жизнь. Если же человек предпочитает пребывать в состоянии имобилизации, или переживать болезненные эмоции, такой выбор связан с отказом от роста. Мотивация желания роста это использование жизненной энергии для достижения большего счастья, а вовсе не необходимость исправиться из-за того, что человек согрешил или чувствует себя в каком-то отношении ущербным. Конечным результатом выбора в пользу мотивации роста будет виртуозное умение владеть собой в любой момент вашего настоящего. А умение владеть собой означает, что вы становитесь вершителем своей судьбы. Вы уже не человек, который приноравливается к миру. Вы сами выбираете, каким быть вашему миру. Эту мысль хорошо выразил Джордж Бернард Шоу в пьесе Профессия миссис Уоррен». Люди всегда клянут обстоятельства за то, что они такие. Я не верю в обстоятельства. Те, кто добивается успехов в этом мире, сами встают и идут искать обстоятельства, которые им нужны. А если не находят, то создают их но не следует забывать сказанного в начале этой главы Изменить образ мыслей, чувств или жизни возможно, однако сделать это всегда нелегко представим на мгновение следующую ситуацию если бы вас, держа на мушке, обязали в пределах года выполнить сложное задание, например, пробежать милю за 4 минуты 30 секунд или прыгнуть с высокого трамплина, идеально исполнив прыжок с переворотом, а в противном случае пригрозили бы придать смертной казни. То вы наверняка разработали бы суровый график и тренировались по нему изо дня в день, пока не придет время держать ответ. Вы тренировали бы свой мозг наравне с телом, ибо разум подсказывает телу, что и как нужно делать. Вы бы тренировались, тренировались и тренировались, ни разу не поддавшись искушению все бросить или дать себе поблажку. И в конечном итоге выдержали бы испытания и тем самым спасли свою жизнь. Разумеется, эта короткая небылица призвана лишь подчеркнуть значение сказанного. Никто не рассчитывает натренировать свое тело за один вечер. Между тем, как слишком многие из нас ждут, что их мозг будет реагировать с подобной готовностью. Также, пытаясь обучиться новым формам психического поведения, мы наивно полагаем, что достаточно однажды потренироваться, и они тотчас войдут в нашу плоть и кровь. Если вы на самом деле хотите избавиться от неврозов, приблизиться к самореализации и научиться управлять своими предпочтениями. Если вы хотите изведать счастье в своем настоящем, то вам надо подойти к задаче отвыкания от ставшего для вас привычным деструктивного образа мысли с такими же строгими мерками, как и к любому другому сложному заданию. Чтобы овладеть этой формой самореализации, Нужно бесконечно напоминать себе о том, что ваш мозг действительно принадлежит только вам и что вы способны управлять собственными чувствами. Вся остальная часть книги призвана помочь в достижении личных целей, и путь этот начинается именно с такого повторения актуальных для вас мотивов. Вы будете иметь свободу выбора? и начнёте радоваться каждому мгновению своего настоящего при условии, что решитесь стать хозяином своей судьбы.